Глава 23. Распутин вместе с 15 охранниками выехал из столицы в сторону Торжка. Все произошло так быстро, что охранники так и не поняли, почему их поспешно собрали и велели сопровождать хозяина в этот небольшой провинциальный городок. Что ему вдруг понадобилось и зачем ехать всем скопом, оставив без охраны московские владения Распутина? Пока охранники строили предположение, Василий Денисович от злобы скрежетал зубами. Неприязнь к Филатовам превратилась в ненависть, а ненависть — в выдержимость. Он уже не мог жить на одной земле с Филатовыми и дышать с ними одним воздухом. Распутин уверил себя, что в этом мире нет места для филатовского рода, и он должен об этом позаботиться. Все его мысли крутились вокруг того, как он будет убивать сначала сосунка который посмел убить его сына. Затем он добьет Диму Филатова, который все же остался жив, а потом и всех остальных. Когда впереди показались первые дома Торжка, он оживился и растянул губы в хищной ухмылке. Весь в предвкушении он подался вперед, глядя перед собой. Начальник охраны сидел на переднем пассажирском сиденье и озадаченно посмотрел на своего хозяина. Ему не нравилось то, что с ним происходило, но он не мог никак на это повлиять. Поездка в Торжок тоже не сулила ничего хорошего. А он принял решение, что будет действовать только в рамках закона. Все-таки они не убийцы, а их главная обязанность — защитить своего клиента. «Найдите дом Филатовых. Они должны жить где-то поблизости, на этой улице», — Вера распутин, вглядываясь в мелькающие за окном дома. «Какой номер дома?» — спросил водитель. «Мне-то откуда знать?» — спылил лекарь. «Тимур мне вчера на карте показал. Я только улицу запомнил». Ну и то, что дом находится слева. Тогда лучше спросить. Водитель остановился возле молодой парочки, паркующей на скамейке. Не подскажете, как найти аптекарей Филатовых? Так вот их дом, парень указал на дом неподалеку, утопающий в густой растительности. Водитель вырулил к воротам, остановился и повернулся к графу. — Василий Денисович, приехали. — Говорят, в этом доме живут Филатовы. Отлично! Он потер руки и потянулся к двери. «Велите всем собраться. Хочу дать кое-какие указания». Охранники вышли из машин и выстроились полукругом возле Распутина. «Вы знаете, что Тимур мертв. Его убил отпрыск Филатова. Вас не было рядом, чтобы защитить его. Но ведь вы сами сказали, что сопровождать его не надо», возмутился начальник охраны. «Мало ли, что я сказал. Ваша задача — сохранить жизнь члена моей семьи». «Вы это сделали?» Он приблизился вплотную к мужчине и злоуставился на него. «Нет», — выдохнул он. «То-то же! Поэтому мы и приехали сюда, чтобы отомстить за моего сына. Я сам хочу убить сосунка Филатова. Но вы должны защищать меня и сделать так, чтобы никто не сбежал». Он обвел взглядом охранников. «Сегодня они все умрут!» Мужчины принялись переглядываться. Им совсем не нравилось то, что задумал Распутин. Но, с другой стороны, он имеет полное право мстить за смерть своего сына. Распутин вытащил арбалет, зарядил в него три болта и решительно двинулся к указанному дому. Боевые маги из охраны закрыли его магической защитой. Как только Распутин подошел к воротам, то злорадно улыбнулся. На крыльце он увидел высокого парня с копной темных волос и крепкого седого старика. Парня он не знал, но старика знал очень даже хорошо. Даже те пять лет, что они не виделись, нисколько не изменили его. Ну, может, только добавили морщин и сгорбили спину. Это был Григорий Афанасьевич со своим внуком. Они что-то обсуждали. «Эй, филатовы!» — весело крикнул граф. «Смерть ваша пришла! Отворяйте ворота!» Парень и старик обернулись, с удивлением уставившись на него. Распутин же просунул арбалет сквозь прутья и выстрелил. Целился он во внука, но болт, блеснув на солнце, угодил в стену дома. Мужчины испуганно отпрянули и забежали в дом. Распутин неторопливо и предвкушающе открыл калитку и двинулся к особняку. Он был уверен, что охранники не позволят причинить ему вреда, поэтому спокойно шел убивать тех, кто сидел у него в печенках. Однако едва он дошел до крыльца, как из дома выбежали несколько бравых мужчин с дубинками в руках. «Бросайте оружие! Полиция!» Один из них вытащил красное удостоверение. «Какого черта здесь делает полиция?» Возмутился Распутин. Вступать в бой с представителями власти он совсем не хотел. Его цель Филатова, но и отступать был не намерен. Лекарь сделал еле заметный жест, и один из его охранников атаковал. Мощный поток воздуха просто откинул мужчин. Один кубарем скатился с крыльца и схватился за колено, их отбросила и сильно припечатала о стену. Еще одного ударила скамейкой. «Хорошая работа, Гриша!» — похвалил Распутин и начал подниматься на крыльцо. Уцелевшие полицейские принялись стрелять, но защитное поле сдерживало пули. Когда Распутин уже потянул руку к двери, она распахнулась и показался тот самый юноша. «Как хорошо, что сам пришел! Я уж думал пойти на твои поиски, Распутин!» — весело сказал он и улыбнулся но от его улыбки у лекаря невольно жалость сердца, будто перед ним стоял не молодой парень, а кто-то очень опасный и могущественный. Мы с дедом забежали в дом и заперли дверь. — Это Путин! Где мой револьвер? — закричал дед, а потом силой ударил в ладоши. «А, черт побери, патронов-то в нему нету! Говорил же, надо в оружейный магазин ехать!» В это время к нам подошли пятеро полицейских. Демидов велел начальнику местного полицейского отделения поставить охрану. Вот они сидели у нас дома. Савельев же своего единственного выжившего мага отправил домой. «Что происходит?» — спросил капитан, поставленный главным над остальными. «Заявился Распутин!» «Стрелял в нас из какой-то хреновины! То ли лук, то ли арбалет! Я не рассмотрел!» — ответил дед и махнул в сторону окна, откуда виднелись ворота. Распутин с довольным видом шел к крыльцу, а за ним следовал целый отряд бойцов. «Мы сейчас их разгоним!» — решительно заявил капитан. «Если Распутин дошел до того, что сам заявился, то несколько полицейских, все простолюдины, их не остановят». Придется действовать самому. «Дед, отведи остальных в подвал, а я за патронтажем!» Велел я и побежал на второй этаж. Когда залез под кровать за патронтажем с зельями, дом сотряс мощный удар. Послышался испуганный вскрик Насти. «Ну вот, наверняка полицейские уже обезврежены. Пожалел для нас начальник полиции боевых магов. А с простолюдинами можно расправиться в два счета». Схватив патронтаж, я первым делом выпил зелье закрывающее от магического воздействия, и только после этого сбежал вниз. Дед помогал Диме спуститься в подвал, хотя тот упорствовал и хотел выйти к Распутину. Лида и Настя были уже внизу и поторапливали остальных. «Саша! Где Саша? Почему он не идет сюда?» Услышал я встревоженный голос Лиды из подвала. «Придет скоро! Придет!» — проговорил дед, а сам подмигнул мне и добавил. — Я тебе сейчас помогу расправиться с негодяями. Не надо. Оставайся здесь. Ты мне только будешь мешать. Лучше позвони в полицию и скажи, что на их сотрудников напали. Бросил я через плечо, подошел к двери и решительно распахнул ее. — Как хорошо, что сам пришел. Я уж думал пойти на твои поиски, Тарас Путин, — сказал я. Тот отпрянул, вглядываясь мне в лицо. Уж не знаю, что он там увидел, но явно неблагодушие. Я шел убивать. «Ты убил моего сына!» — глухо проговорил он, но арбалет не поднял. «За это ты поплатишься. Во-первых, это ты его отправил убивать нас, поэтому сам виноват. А во-вторых, ты натворил столько всего, что сам заслуживаешь смерти». Я плеснул на него пурпурным отравителем, который держал в руках. Но зелье растеклось по невидимой преграде. Ясно. Маги из его окружения постарались. «Ты труп, щенок!» Распутин резко скинул арбалет и выстрелил. Я успел отклониться в сторону и пнул его по колену. Мужчина вскрикнул и повалился на деревянные доски крыльца. Падая, он выпустил в меня еще один болт, который пролетел так близко от моего лица, что я услышал звук разрезаемого воздуха. Моя защита спасала только от магического воздействия. Поэтому против арбалетного болта мне нечего было противопоставить. Оставалось полагаться только на свою ловкость и силу. Я хотел выбить арбалет из рук Распутина, но тут меня швырнуло и больно припечатало о стену скамьей, которую поднял мощный порыв ветром. Я заметил того, кто атаковал. Это был боец из отряда Распутина. Остальные же просто стояли и напряженно наблюдали за нами. Видимо, ждали распоряжений. Я уже хотел привлечь Шустрика, но тут среди охранников Распутина началось какое-то оживление, а следом раздался громогласный голос. Наверняка усиленной магией. «Всем оставаться на своих местах! Работает тайная канцелярия! Не сопротивляйтесь! Иначе нам придется применить крайние меры!» Я заметил, как охранники расступились, и к дому двинулись двое мужчин. Я сразу узнал их. Это были подчиненные Демидова, что сопровождали нас до Москвы. Вокруг них полыхало золотистое пламя, а над головой парил сотканный из золотистых нитей двуглавый орел, герб империи. Ого, не знал, что они так умеют. Похоже, этот опознавательный знак может применять только узкий круг людей. Тут раз Путин, который лежал и корчился от боли в колене, чуть приподнялся и нажал на спусковой крючок арбалета. Болт вылетел. Я замер, обреченно наблюдая за тем, как металлический снаряд заостренным концом летит мне в лицо. Уклониться я уже не успевал. В последнее мгновение я зажмурился, думая, что это конец, однако прошла секунда, другая, но я до сих пор был жив. Приоткрыв один глаз, я заметил, что болт висит в воздухе и чуть подсвечен тем золотистым свечением, которое окружало магов тайной канцелярии. «Граф Распутин, вы арестованы. Вас ждут на допрос в управлении. По приказу императора вам не полагается адвокат, а допрос будет вестись в присутствии менталиста» сказал один из магов, поднимаясь по крыльцу. «Нет! Я должен убить Филатовых! Вы меня не остановите!» Взбешенный лекарь приподнялся и принялся раз за разом нажимать на спусковой крючок, целись в меня. Но его арбалет никак не реагировал и тоже светился золотистым огнем. Интересно, что это за магия такая? «Это тебе за Диму!» Откуда ни возьмись появился дед и со всего размаха ударил Распутина кулаком по лицу. Тот взвыл и прижал руки к носу, из которого брызнула кровь. Охранники зароптали, но никто не осмелился вмешаться. Пока один из магов тайной канцелярии помог обезумевшему Распутину подняться на ноги и повел к машине, второй переговорил с охранниками и приказал покинуть двор особняка и отправляться домой. Те были вынуждены подчиниться. Следом приехала полиция. К счастью, все полицейские, дежурившие в нашем доме, остались живы только получили несколько переломов и сильные ушибы. Я выделил им из своего запаса зелье исцеления. «Откуда вы здесь?» — спросил я у мага, который, разобравшись с охранниками Распутина, повернулся ко мне. Роман Дмитриевич отправил нас за Распутиным рано утром, чтобы привести на допрос. Оказалось, что дома его нет, а дворник признался, что слышал, будто он вместе со своими людьми отправился сюда. Ну, мы и пустили следом. «Спасибо». Я протянул руку. Вы вовремя успели. Не стоит благодарностей. Мы всего лишь делаем свою работу. А сейчас вы его куда? Тянул я на машину, из окна которой виднелось искаженное злобой лицо Распутина. Ваше управление. Сразу допросим. Император торопит. Ясно. Поеду следом за вами. Хочу быть в курсе всего, что будет происходить. Надеюсь, на этот раз все выяснится и с нашего рода снимут все обвинения. Хм. Задумчиво посмотрел тот на меня. Вы можете ехать, но в тайную канцелярию и тем более на допрос вас не пустят. Я понимаю, но вдруг понадоблюсь. Это возможно. Мы выезжаем через пять минут. С этими словами он ушел. Я предупредил домашних, которые до сих пор сидели в подвале, что Распутина схватили и везут в Москву. И что тоже поеду. «Шурик, я с тобой!» — подал голос дед. Он пребывал в превосходном настроении после того, как врезал Распутину. Видимо, давно мечтал это сделать, но раньше не удавалось. Как хочешь. Лида настояла на том, чтобы по приезду мы сняли номер в гостинице, а не ждали вестей в машине. Ведь неизвестно, сколько времени продлится следствие. Также мы пообещали, что будем хорошо питаться, а не есть пирожки в сухомятку. Дима тоже порывался ехать с нами, но мы его отговорили. Будем держать в курсе дела, и, если он понадобится, то отправим весточку. И они с Лидой приедут на поезде. Вскоре мы выехали в Москву, следом за машиной магов из тайной канцелярии. Федор Игнатьевич Мичурин трясся, как осиновый лист, чувствуя, как его сознание ковыряется менталист. — Не стоит так нервничать, — сказал Роман Дмитриевич. — Мы всего лишь хотим узнать правду. Сами все расскажете. Или Женя перескажет, что увидит. — Сам. Я сам. Еле слышно ответил он и затравленно посмотрел в сторону ширмы. Теперь, когда он знал, что совсем рядом находится государь, вся его спесь сошла на нет. — Ну так расскажите все, что знаете о покушении. — Ну, я сам ни в чем не участвовал. «Почти. Вася Распутин велел нам делать вид, будто впервые сталкиваемся с таким. А потом сказал, что по его заказу изготовили очень сложный артефакт. Но один он платить за него не собирается, поэтому потребовал денег. Ну, мы и дали». «Сколько?» — уточнил Демидов. «С каждого по сто тысяч». «Продолжайте», — кивнул он, сделав пометку в блокноте. Потом сказал, чтобы мы все советовали позвать Филатова. Типа, теперь вся надежда только на него. Я честно хотел вмешаться и все это прекратить. Мне было тяжело смотреть на то, как ваш любимый... — Давайте ближе к делу, — прервал Вадимидов, повысив голос. — Да, да, что вас еще интересует? Мичурин трясущимися руками полез в карман за носовым платком. Управление было довольно прохладно, но с него пот буквально лился ручьем. «У кого Распутин заказал артефакт? Этого я не знаю. Такие подробности он нам не рассказывал», — развел он руками. Участвовали в покушении на убийство Дмитрия Филатова. Лекарь поморщился. Он надеялся, что его об этом не спросят. Отвертеться от дела с заражением наследника и подставил Филатова он мог, потому что не принимал непосредственно участия во всем этом. А в деле с покушением на Филатова он участвовал. «Что конкретно вас интересует?» — он намеренно тянул время. «Все! Рассказывайте!» Насупил брови глава тайной канцелярии и пригрозил. «Или за вас это сделает Женя. А он может увидеть еще много другого, о чем вы хотели бы умолчать». «Не надо, я сам», — обреченно вздохнул он. «Мы понимали, что если начнется расследование, то Филатова оправдают, и нам надо как-то от него избавиться. Распутин предложил заманить в Анобласть, но не знал, как это сделать». Тогда я предложил своего знакомого менталиста. «Юдашкина?» — уточнил Демидов. «Да, он. Так вот, я объяснил, что он должен сделать, и заплатил за эту услугу. Вам есть что-нибудь еще рассказать по этому делу?» «Нет, больше я ни в чем не участвовал», — быстро замотал он головой. Демидов вопросительно взглянул на менталиста, и тот еле заметно кивнул, подтверждая его слова. «Хорошо, вы можете ехать домой, но из города не ногой». Строго предупредил Роман Дмитриевич. Спасибо, спасибо большое. Он поднялся на ноги, повернулся к ширме, низко поклонился и вышел из комнаты допросов. Тут в дверях появился один из служащих канцелярии и доложил, что прибыл Боткин. Раз Путина везут из старшка, поэтому он будет не скоро. Из старшка? Что он там делал? Из-за ширмы вышел император. Напал на Филатовых, но наши люди подоспели вовремя и предотвратили убийство. Государь шумно выдохнул и поджал губы. В последние дни все перевернулось с ног на голову. Человек, которого он считал предателем, ни в чем не виноват, а люди, которых он приблизил к себе и одарил землями, титулами и властью, оказались настоящими предателями и преступниками. Ему было трудно признаться самому себе, что он так сильно ошибался. Поэтому каждый вновь открывшийся факт сильно бил по нему. «Ваше Величество, вы хотите присутствовать при допросе Боткина?» — спросил Демидов. — Да, прежде чем дело дойдет до суда, я должен знать обо всем. Он вновь прошел за ширму, и в комнату допросов привели Боткина. По его невозмутимому виду ничего не было понятно, но Демидов знал, что это ненадолго. Если за дело берется менталист, преступнику не удается уйти от возмездия. — Расмус Артурович, вы знаете, по какому делу вас привезли сюда? — Понятия не имею. Он опустился на стул и закинул ногу на ногу. «У нас есть к вам несколько вопросов по поводу покушения на наследника и...» «Какие могут быть вопросы?» Грубо прервал он главу тайной канцелярии. «По всем виноват Филатов. Говорят, его нашли живым и здоровым. Пусть и отвечает. Лично я за прилюдную казнь. Пусть все видят, что происходит с тем, кто покушается на жизнь членов императорского рода». «Все? Спектакль окончен?» С усмешкой поинтересовался Демидов. — Женя, давай сам. У меня нет желания слушать этого напыщенного болвана. — Что вы себе позволяете? Да кто вы такой, чтобы говорить так обо мне? Вашим нелестным высказыванием я доложу его величество, зерепенился Боткин. — Можешь не утруждаться. Я сам все слышал. Из-за ширмы вышел император. И более того, я полностью с ним согласен. — Эй... эй... Лекарь ошарашенно уставился на государя и не сразу нашел нужных слов. Однако уже через несколько секунд пришел в себя. Скачал на ноги и низко поклонился. И «Приветствую, Ваше Величество!» Однако тот не ответил на приветствие, а кивнул Демидову. «Роман Дмитриевич, продолжай, а я постою рядом». Вдруг Красмусу Артуровичу вновь захотелось мне что-то доложить. Допрос Боткина занял совсем немного времени. Менталист Евгений нашел в воспоминаниях лекаря нужную информацию и пересказал все, что происходило. Как оказалось, Боткин знал значительно больше, чем Мичурин. А также именно он из своего сада принес споры мана-гриба, которым заразили наследника. Услышав об этом, император едва сдержался, чтобы собственноручно не прикончить его прямо здесь и сейчас. Также менталист из памяти Боткина узнал, что наследника отравили до Рейда чтобы болезнь развилась там. И ни у кого не возникло сомнений, что именно во время охоты он заразился. В деле с Филатовым Боткин тоже был замешан. Он нашел и нанял убийц, которые зашли в Анобласть и должны были убить аптекаря, но они тогда не нашли его. Боткина, в отличие от Мичурина, заключили под стражу, отправили в тюремное отделение тайной канцелярии, располагавшееся в подвале этого же здания. Ваше Величество, мне доложили, что раз Путина уже привезли. Не хотите отдохнуть перед допросом? Может, чаю? Спросил Демидов. Император выглядел уставшим и подавленным. «Ничего не хочу. Веди сюда Распутина!» Решительно кивнул он, затем снял ножны с мечом, отдал своему телохранителю и пояснил. От греха подальше. Демидов вышел в коридор и махнул магом, поддерживающим Распутина за руки. «Ведите его сюда!» «Ох, что сейчас будет!» Или слышно добавил он и покачал головой.